Глава 5 Системное сообщение меня скорее удивило, чем порадовало. Открыта возможность улучшить глобальное достижение до четвертого уровня, ах ты проказник остепенился таки. Условие – получить благословение отношений с одной из поцелованных принцесс от богини любви. Не пытайтесь ее обмануть. Афина дарит благословение только искренним чувствам любящих сердец. Награда защита от стихии магии принадлежащей принцессе плюс 100%. Внимание! На принцессу Алару не может быть наложен эффект поматросил и бросил, эффект отзеркален. Вы получили временное достижение поматросила и бросила. Достижение нельзя скрыть, оно видно всем окружающим. Ну прекрасно, теперь поматросили меня. Это еще ладно, а вот задание завести отношения с одной из принцесс, даже ради стопроцентной защиты от стихии, выглядит практически невыполнимо. Единственная адекватная из них уже замужем за Серджо а к Сергеем. Гремлинша точно нет. Она представительница совсем другого, будем чисты, страшненького вида и больная на всю голову. Сукку Балами хочет медленно снять с меня кожу, причем отнюдь не фигурально, а с моим уровнем болевых ощущений подобной ласки я могу и не пережить. И кстати, хорошо, что со времен Аркхима мы больше не пересекались. Надеюсь, так и дальше будет до самого таинственного дня Икс. Некромантка тоже довольно агрессивная, но в ней меня больше пугает тяга к шитью по трупам собачек и в целом выбор класса повелительницы у мертвой. Ну и последнем в списке – снежная принцесса Алара. С виду она самая адекватная и приятная, все время мило улыбается, но с ней даже поговорить нормально не получится, без забитого до отказа эликсирами восстановления жизни инвентаря. Только бросив взгляд на слегка заскучавшую снежную эльфийку, я осознал, что задумался слишком надолго. «Извините», – быстро проговорил я. «Ничего страшного», – подбегнула мне принцесса и сделала шаг назад. «Не забудьте о своем обещании, господин Фалик. О след на щеке будет служить для вас напоминанием. Излечить его не получится, можете даже не пытаться. А если вы призовете Айсхерт Бладштейн в третий раз, раньше последнего дня вашего с ней договора, то это пито начнет расширяться, пока не покроет все ваше тело, и боль от него никуда не уйдет. «Мы так не договаривались!» возмутился я осторожно коснувшись щеки и нащупав пальцами что-то вроде затянувшегося глубокого шрама. «Именно такой была наша договорённость», — не согласилась принцесса, все так же мило улыбаясь, и я получил еще сто единиц урона. «Хотя я бы попросил вас еще об одной мелочи». «Нет, нет, нет! Только не еще один квест! Я столько не вытяну!» «Передайте, Айс-Йорд Бладштейн, от меня привет!» и обещанию, что после воскрешения она проживет недолго. А, это я могу», — облещенно выдохнул я. Вы получили 100 единиц урона холодом от Алары Сноу. После поцелуя я стал получать значительно меньше урона, но он все еще был ощутим, а главное место прикосновения губ принцессы продолжало болеть. «А если эта травма передастся и в реал?» «Жили зеркала нет, чтобы посмотреть, чего мне стоил этот поцелуй». «И знаете...» — задумчиво проговорила принцесса, подметив мое откровенное недовольство. «В качестве жеста доброй воли мое заклинание невидимости продержится на вас еще десять минут, чтобы вы успели скрыться отсюда. Боюсь, мы привлекли слишком много лишнего внимания». «Мы? Я-то тут при чем?» Возмутился я, но только мысленно. Спорить с настолько сильным персонажем себе дороже. Но все равно приятно, что она решила хоть немного обо мне позаботиться и одарила невидимостью. Таймер сейчас удобно висел на краю видимости, чтобы я точно знал момент окончания действия заклинания. Все, я исчезаю, пока вы снова не пострадали от моей силы. Очень рада нашему знакомству, господин Фалик. Уверена, мы еще встретимся. Прежде чем я успел что-либо сказать, Эльфика взмыла воздух и полетела прочь. А я увидел очередное системное сообщение. Вы получили задание «Обещание принцессе Алари Сноу». Условия выполнения – Победите в дуэли с Айсхёрд Бладштейн. Не вызывать Айсхёрд Бладштейн до конца действия договора с ней. Штраф – ледяное проклятие, приносящее боли, постоянный урон холодом. 5 единиц здоровья в минуту. Обидно, конечно, что задание без награды, но поцелуй авансом я все-таки получил, поэтому уже не так обидно. Да и невидимость принцесса мне оставила очень удачно, раз уж дух охоты все еще пытается за мной следить. И, кстати, интересно, у Алары не такой уж высокий уровень, но при этом она умеет летать и может накладывать на других настолько сильную невидимость, что ее не раскрывает даже специальная пыль. И это не говоря уже об уроне, наносимом просто с каждым сказанным словом что же будет если она использует атакующее заклинание и откуда такая мощь всего на 95 пятом уровне стоило алари снова улететь как в проволок вбежала имперская стража а я поспешил покинуть место пусть и не моего но все же преступление до магазинчика дяди бори я добрался без малейших проблем всего за пару минут а вот внутри эти проблемы обнаружились в лице знакомого мага огня под тераста и стальных крыс Не знаю, как именно работала невидимость, но на мое появление в магазине ни Борис, ни его гость никак не отреагировали. А ведь мне пришлось открыть своими руками двери и войти внутрь. «Все, что нам нужно, это узнать, где он живет», — говорил мак огня. «Ничего сложного». «Во-первых, мы с Вальком никогда не виделись в реале ехитнул, улыбаясь, ответил рыжий паренек. «А во-вторых, да пошел ты!» «Да, переговоры Боря ведет просто мастерски. Сразу видно, что торговля прокачана как следует. Хотя столь ревностное хранение информации обо мне было очень похвально». «Ты же понимаешь, что мы можем сделать так, что к тебе в магазин больше не войдет ни один клиент?» «Хе, удачи», — фыркнул Борис. «Я на это полюбуюсь. Недавно как раз заключил договор о поставках с ордена миротворцев». Вот они удивятся, что какие-то крысы мешают им пройти и доставить заказ. Патереста дарил торговца злым взглядом, но крыть ему, видимо, было нечем. Насколько я помню, упомянутый клан занимал второе или третье место по силе и численности, уступая только духу охоты. Неназываемые вылетели с верхних строчек из за решения Наумова сосредоточиться на личной силе своих игроков, поэтому дух охоты прочно устроился на вершине списка. А вот следующие несколько кланов постоянно менялись местами, поскольку итоговое место определялось огромным количеством изменчивых факторов. «Мы еще с тобой поговорим». В итоге буркнул маг и, хлопнув дверью, покинул магазин. «Да, не везет Бори со мной. Сначала к нему с угрозами приходили неназываемые, а теперь неожиданно стальные крысы. Я-то думал, что они перестали мной интересоваться, раз сами прервали общение в самый ответственный момент». И связаться со мной с тех пор не пытались ни Александра, ни Лазаря, ни даже софители «Привет!» — сказал я бори помахав рукой. Вот только парень меня не только не заметил, но даже не услышал. Опа! А невидимость-то настолько сильна, что скрывает меня во всех диапазонах. Что интересно, парень не реагировал не только на мое передвижение по магазину, но и на перемещение различных предметов. Похоже, окутавши синим, я мог бы запросто обворовать Бориса или еще какого-нибудь продавца, и он бы ничего не заметил. Наверное. все таки должна же быть в магазине какая-то защита от воров, в том числе и владеющих невидимостью на высоком уровне. До окончания действия заклинания было еще 7 минут. И при взгляде на таймер в голову пришла запоздалая идея. «Можно ведь воспользоваться этой невидимостью». Я поле выскочил из магазина и успел увидеть, как Паттераст в своей красной одежде мага огня сворачивает за соседний дом. Небольшая пробежка, и вот я уже иду рядом с ним, в надежде, что мне повезет, и за эти шесть минут и тридцать секунд я смогу подслушать что-нибудь полезное. И мне действительно сегодня сопутствовала удача. Он встретился с двумя незнакомыми мне игроками с духа охоты и, ничего не опасаясь, начал разговора. Парень заверяет, что лично они до сих пор не знакомы, а магазинчик якобы прикрывает орде миротворцев. Ожидаемо, кивнул Мак 110 уровня. Черная одежда с рисунками черепов выдавала в нем один из классов, связанных с магией тьмы. Возможно, даже уже знакомого мне проклинателя. Второй игрок был одет в мощные доспехи с дополнительными механическими элементами, видимо, увеличивающими его силу. «Но слежку за магазином нужно усилить. Фалик сейчас в Катаре. Двое наших его заметили, а потом были практически мгновенно убиты. И стража никак на это не отреагировала?» — удивился Патараст. «Не успели. Мы только что оттуда. Там просто огромная воронка в земле, как будто от мощного боевого заклинания, уровнем точно не меньше сотого». Поттера кривился, словно у него одновременно запалил коренной зуб и выскочил геморрой. «Неужели он настолько силен?» «А наших невидимых убил не Фалик, а какая-то Алара Сноу, Непись». «Впервые слышу». «Моя тоже», — согласился темный маг. «Но нас предупреждали, что его часто защищают высокоуровневые Неписи. Так что ничего неожиданного в этом нет». «Ну а вы-то хоть знаете, зачем вообще Лазарю и этому вашему закере нужен фалик? То мы за ним охотимся, унижаем, то скрытно следим, то помогаем, теперь ведем поиски в ряле». Игрок в механизированном доспехе поднял забрала и проговорил Басом. «Тебе это волновать не должно, просто делай то, что тебе велит глава клана». «Игровые терги я еще понимаю», — продолжил возмущаться Патараст. Но зачем искать человека в реале? Вы действительно хотите его убить? Если так, то я никоим образом не хочу в этом участвовать. Надо же, кто бы мог подумать, что этот маг со скверным характером настолько принципиален. «У меня семья, знаете ли, и с криминалом связываться не собираюсь». «Никто тебя не требует идти искать его лично», — примирительно сказал Темный маг. «Нам просто нужна информация». «Дальше мы все сделаем сами», — Потарас заговорил на полтона тише. «Слушайте, а вы тоже из этих? Со способностями?» «Тут и навострил уши. Похоже, сведения Марка о том, что у духа охоты, никто не знает об эмиссарах, сильно устарели. Очень надеюсь, что это был недостаток информации, а не намеренная ложь». «Ты еще пари тут», — шикнул на него темный маг. «Я же присмотрелся к парочке игроков внимательней» чтобы запомнить лица и некие с уровнями, на тот случай, если они одни из эмиссаров. Итак, темный маг, темный доктор, уровень 110 -й. Худощавый с тонкими чертами лица и острыми скулами. Игрок в доспехе, мастер щенков, уровень 104 -й. Телосложение сложно определить, то ли здоровый мускулистый, то ли просто толстый. Еще есть какой-то закири, очевидно, как это относящийся к духу охоты. Возможно, даже глава клана. «Молчу, молчу», — отмахнулся под тараст, но после паузы все равно продолжил. «Мне просто интересно, если вас перенеслись в способности то как быть с другими игровыми характеристиками? Я вот сменил расу на полудемона. Означает ли это, что я, в теории, правда, продал душу?» Чумной доктор смирил крысу скептическим взглядом. «Мне это откуда знать?» «И заткнись уже!» «Хорошо», — тяжело вздохнул мак огня. «Я так понимаю, мне остаться следить за магазином?» «Дальше мы сами», — бросил ему темный. «Можешь быть свободен». Похоже, Тёма был прав в том, что стальные крысы стали мальчиками на побегушках для духа охоты и даже общаются с ними соответствующе, хотя лично Лазарь явно наладил с главой клана неплохие отношения. Патераст ушел, а я остался стоять рядом с игроками с духа охоты, в надежде услышать еще что-нибудь интересное. Таймер показывал, что осталось чуть больше трех минут действия невидимости. Примерно за полминуты я смогу добежать до магазина Бориса, а значит, пару минут еще в запасе точно есть. Ну уже не молчите, раздраженно думал я, нетерпеливо, топчась на месте. Насчет души. Пророкотал рыцарь, но был прерван темным магом. «Ты хоть глупости не говори». Хм, ты прав», — легко согласился рыцарь. «Я все равно считаю, что нужно копать дальше. Мы сможем добраться до этого фалька через родственников. Фамилию мы знаем от Лазаря, просто отыскать родителей и...» «Что? Да я вас обоих закопаю только за подобные мысли!» «Зак тебе уже объяснял, что это против правил» перебил темный маг. «И хватит об этом!» «Правила, правила!» хм со скрипом жал металлический кулак мастера щенков. «Не верю я во все это!» «А твоя вера никого не волнует!» осадил его чумной доктор. «Если не будешь соблюдать ограничения, то Зак тебе просто выперет из клана. А дальше делай, что хочешь, но уже без нашей поддержки и защиты». Механизированный рыцарь сердито засопел в ответ, но спор продолжать не стал. «К тому же у нас есть наводки и на других эмиссаров», — бодоряюще похлопал его по плечу маг. «И у тебя еще будет возможность подраться». Как назло, игроки разговаривали слишком неторопливо, а мне уже нужно было бежать обратно в магазин Бориса, пока не спала невидимость. А я так надеялся услышать что-то более конкретное. Например, зачем они охотятся на других миссаров и на меня в частности?» Увы, это был неумолим, и мне пришлось бежать к магазину. Я едва успел зайти внутрь, как невидимость спала, и я возник из воздуха прямо перед Борисом. Рыжий парень проворно нырнул за стойку магазина, прежде чем разобрал, что перед ним появился именно я. «Салют!» — смущенно поприветствовал я парня. «Извини, если напугал». Вместо лица Бориса из-за стойки появился ствол чего-то вроде гарпуна с трезубцем вместо обычного копья. К счастью, сразу стрелять он не стал. «Фальк?» — настороженно спросил Борис, выглянул следом за дулом оружия. «Он самый. Пришлось пробираться к тебе в невидимости. Ты в курсе, что за магазином следят?» «Я как раз собирался тебе написать и предупредить», — смущенно кивнул парень. «Но отвлекся. Большой заказ от имперской армии. Переписывался с поставщиками и увлекся. Это, извини. Да ничего страшного, это мои проблемы, не твои. Ты меня извини, что тебе приходится терпеть неудобство из-за меня. Борис мутился еще больше. Вообще-то я от твоего имени произвел несколько очень крупных сделок. Граф Альк де Фудра стал поставщиком нескольких крупных имперских фабрик. Я скупаю игроков различный материал из монстров, и продаю империи по очень выгодной цене. Обычно их могут скупать только местные, и цена покупки в несколько раз ниже, чем та, по которой дают их империи. И обороты пока только растут. А так что мне грех жаловаться». Я присвистнул. «Что ж, это здорово. Рад за тебя». «Рад за нас», — поправил меня Боря. «Твоя доля 39% от прибыли, как мы и договаривались. И на данный момент она составляет...» Он провел пальцем по экрану планшета. «420 тысяч золотых. Они уже на твоем счету в банке. Ты не проверял, что ли?» «Сколько?» Сорвавшись на фальцет, переспросил я. В момент знакомства я продал Боре кучу шмоток, выбитых из игроков орков, напавших на келевру, и заработал всего 80 золотых. С другой стороны, я начал понимать, почему Борю так обрадовала возможность вести сделки от имени графа. Это действительно очень и очень выгодно. «Кстати, о выгодных сделках. А где пропадай Тёма?» Вдруг резко сменил настроение парень. «Я думал, мы обо всем договорились, а он вдруг перестал выходить на связь. И в Арктане вообще не появлялся, судя по планшету. Или же он поставил меня в игнор-лист? У нас были большие планы, завязанные на его связи». «Да, с объяснениями могут возникнуть сложности». Слишком много придется рассказать, чтобы Бори вник в контекст происходящего. А чтобы поверил, нужно сделать еще больше. И желательно, в реале не здесь». «Он скоро вернется», — немного подумав, ответил я. «Серьезные проблемы со здоровьем». «О, ну хорошо», — облегченно выдохнул парень и тут же спохватился. «То есть плохо, конечно. Сочувствую ему искренне». Я задумчиво смотрел на рыжего пацана, прикидывая, стоит ли рассказывать ему все карты, с учетом того, что на руках у меня лютая смесь из игровых карт, карт Таро и контурных. Иным способом нынешнюю ситуацию просто не описать. — А что с родовыми землями? — спросил тем не менее Борис. — Разрешение получил? И что за шрам на щеке? Может, тебе дать эликсир исцеления? — Шрам так просто не убрать, — ответил я, невольно коснувшись щеки. Это часть квеста. Кстати, да, что с родовыми землями? Поручение я вроде как выполнил, но награды ни от Хатэя, ни от виртуального дяди так и не получил. А все деньги на взнос у меня теперь есть, и тянуть с регистрации смысла нет никакого. Разберемся с этим после поединка, сказал я вслух, одновременно и для Бориса, и для себя. У меня осталось всего два часа, чтобы провести последнюю подготовку. Нужно посмотреть снаряжение. И заодно набить инвентарь расходниками и порталами. Этим мы и занялись. Все-таки не зря Борис был владельцем магазина. У него нашлось все, что мне нужно. С моего последнего посещения небольшое помещением завелось множеством новых витрин. И как будто стало внутри больше, чем снаружи. Теперь здесь продавались не только планшеты, но и различные свитки, расходники, непонятные мне технические гаджеты, оружие. Да, выбор был все еще невелик, но прогресс налицо. Кожаная броня на 70-й уровень выглядела довольно скромно и с точки зрения дизайна и по бонусам к основным характеристикам, но зато давала максимальную защиту от магии холода. В совокупности я получил от одежды и кольца зимы 80% защиты. Но нужно учитывать, что бонусы от шмоток не равнялись личным характеристикам. То есть мое личное сопротивление холоду в 50% по факту давало во много раз больше, чем совокупные 80% от брони. Еще у меня в инвентаре лежало сердце в юге, с помощью которого я призывала иссерт Блодштейн. Она тоже давала 20% защиты от холода. Но проблема в том, что ее нужно при этом держать в руке. Конечно, его можно достать в экстренном случае, но бегать и прыгать с ледяным шаром в руке слишком неудобно. Интеллект и мудрость у меня особо не изменились. И с Хаситом нормально разговаривать я все еще не мог. Но сейчас это было и не нужно. А вот после поединка. Я планировал подобрать снаряжение, чтобы превысить 200 единиц интеллекта. Правда, механизм переноса характеристик в реальный мир мне все еще был непонятен. Учитываются шмотки или нет? Вот если бы я видел там свои характеристики, все было бы гораздо проще и понятнее. Еще Борис выдал мне десяток эликсиров защиты от холода. Они были слабоваты, давали всего 5% сопротивления, но тоже неплохо. Также я набрал по сотни эликсиров восстановления жизни и маны Эликсир трёхпроцентного бонуса к урону от заклинаний и ускорение восстановления здоровья и маны. «С цепи сложнее», — почесал затылок Борис. «В продаже нет нормальных шанбяу, поскольку ими мало кто пользуется. Поэтому я не нашел ничего выдающегося». «Да ладно, это в любом случае лишь запасное оружие», — отмахнулся я. Еще перед боем с ледяной леди мне нужно было накормить хаоситу. Для этого, как я уже знал, идеально подходили мои кривобуки изделия из стекла. Вот только заниматься крафтом не было ни времени, ни желания. Зато Борис подсказал, где можно найти по-настоящему уродские крафтовые вещи. В ремесленном квартале, в зоне для новичков. Но чтобы попасть туда и остаться незамеченным, мне нужна была помощь Марка. Планшет, который держал в руке, чтобы не пропустить его появление, очень вовремя замигал. «Я в Катаре», — сообщил Марк. Че, куда идти?» Я отправил ему точку с магазином Бориса и предупредил, чтобы Марк приходил в невидимости. Не хотелось светить его перед наблюдателями из духа охоты. К тому же они могут оказаться знакомы, и тогда у Марка точно будут проблемы. Если те двое, разговор которых я подслушал, действительно охотятся на других эмиссаров, то он может оказаться в опасности. «Где мы встретимся с теми, кого ты нашел для моих тренировок?» – спросил я Бориса, пытаясь определиться с дальнейшими планами. «Они подойдут на городскую арену, но нам будет сложновато выбраться отсюда незамеченными. Разве что использую телепорты. Но и там дух охота быстро тебя найдет. «Мой друг нам поможет», — заверил я Бориса. Хотя, если честно, я понятия не имел, насколько его иллюзии способны обмануть наблюдателей, если их уровни достаточно высоки. Марк пришел спустя минут десять под личиной милой девушки-эльфинки. Войдя в магазин и закрыв дверь, Он тут же снял иллюзию и поприветствовал меня. «Наконец-то мы увиделись вряли, с ухмылкой заявил он. «О, что это за шрам на щеке? Под, видимо, осишь? «Не читал и не играл», — буркнул я, оглядывая парня с ног до головы. «Шрам временный, исчезнет, когда закончу квест». Что ж, как я и думал, в игре худощавый парень обладал развитой мускулатурой, что было явно необязательно для мага-иллюзиониста. Сублимацию никто не отменял. Борис напрягся. «Эй, какого черта? Он же из духа охоты!» «Не обращай внимания», — я поспешил успокоить парнишку. «Марк просто рядовой боец, и к нашему конфликту с верхушкой клана не имеет никакого отношения». «Да ладно», — переспросил дядя Бори. «Рядовой боец? Насколько я знаю, Марк Пять — это один из офицеров духа охоты, входящий в самую верхушку управления. Я, знаешь ли, изучал всю информацию об этом клане. «Раз уж они ко мне так прицепились!» Я перевел взгляд на Марка. «Серьезно? Он говорит правду?» Элизианист поморщился. «Ну, да, возможно, я слегка наврал. Я не совсем рядовой боец, но там все сложно».